Республика Южного Креста. Печатается по изданию Брюсов. Земная ось. Москва. 1907 год. Статья в специальном номере Североевропейского вечернего вестика. За последнее время появился целый ряд описаний страшной катастрофы, постигшей Республику Южного Креста. Они поразительно разнятся между собой и передают немало событий, явно фантастических и невероятных. По-видимому, составители этих описаний слишком доверчиво относились к показаниям спасшихся жителей Звездного Города которые, как известно, все были поражены психическим расстройством. Вот почему мы считаем полезным и своевременным сделать здесь свод всех достоверных сведений, какие пока имеем о трагедии, разыгравшейся на Южном полюсе. Республика Южного Креста Возникло 40 лет тому назад из 300 сталелитейных заводов, расположенных в южно-полярных областях В циркулярной ноте, разосланной правительством всего земного шара, новое государство выражало притязания на все земли, как материковые, так и островные, заключенные в пределах Южнополярного круга, равно как на все части этих земель, выходящие из указанных пределов. Земли эти оно изъявляло готовность приобрести покупкой у государств, считавших их под своим протекторатом. Претензии новой республики не встретили противодействия со стороны 15 великих держав мира. Спорные вопросы о некоторых островах, всецело лежащих за полярным кругом, но тесно примыкавших к южнополярным областям, потребовали отдельных трактатов. По исполнении различных формальностей, Республика Южного Креста была принята в семью мировых государств, и представители ее аккредитованы при их правительствах. Главный город республики, получивший название Звездного, был расположен на самом полюсе, в той воображаемой точке, где проходит земная ось и сходятся все земные меридианы, стояло здание городской ратуши, и острие ее шпиля, поднимавшегося над городской крышей, было направлено к небесному надиру. Улицы города расходились по меридианам от ратуши, а меридиональные пересекались с другими, шедшими по параллельным кругам. Высота всех строений и внешность построек были одинаковы. Окон в стенах не было, так как здания освещались изнутри электричеством. Электричеством же освещались и улицы. Ввиду суровости климата над городом была устроена непроницаемая для света крыша с могучими вентиляторами для постоянного обмена воздуха. Те местности земного шара знают в течение года лишь один день в шесть месяцев и одну долгую ночь тоже в шесть месяцев. Но улицы звездного города были неизменно залиты ясным и ровным светом. Подобно этому, во все времена года температура на улицах искусственно поддерживалась на одной и той же высоте. По последней переписи число жителей звездного города достигало 2,5 миллиона человек. Все остальное население республики, исчислявшееся в 50 миллионов, сосредоточивалось вокруг портов и заводов. Эти пункты образовывали тоже миллионные скопления людей и по внешнему устройству напоминали «Звездный город». Благодаря остроумному применению электрической силы входы в местные гавани оставались открытыми весь год. Подвесные электрические дороги соединяли между собой населенные места республики, перекидывая ежедневно из одного города в другой десятки тысяч людей и миллионы килограммов товар. Что касается внутренности страны, то она оставалась необитаемой. Перед взорами путешественников в окно вагона проходили только однообразные пустыни, совершенно белые зимой и поросшие скудной травой в три летних месяца. Дикие животные были давно истреблены, а человеку нечем было существовать там. И тем поразительной была напряженная жизнь портовых городов и заводских центров. Чтобы дать понятие об этой жизни, достаточно сказать, что за последние годы около десятых всего металла, добываемого на земле, поступало на обработку в государственные заводы республики. Конституция республики по внешним признакам казалась осуществлением крайнего народовластия. Единственными полноправными гражданами считались работники металлургических заводов, составлявшие около 60% всего населения. Заводы эти были государственной собственностью. Жизнь работников на заводах была обставлена не только всевозможными удобствами, но даже роскошью. В их распоряжение, кроме прекрасных помещений и изысканного стола, предоставлены были разнообразные образовательные учреждения и увеселения, библиотеки, музеи, театры, концерты, залы для всех видов спорта и так далее. Число рабочих часов в сутки было крайне незначительно. Воспитание и образование детей – Медицинская и юридическая помощь, отправление религиозных служений разных культов было государственной заботой. Широко обеспеченные в удовлетворении всех своих нужд, потребностей и даже прихотей работники государственных заводов не получали никакого денежного вознаграждения. Но семьи граждан, прослуживших на заводе 20 лет, а также скончавшихся или лишившихся в годы службы работоспособности, получали богатую пожизненную пенсию с условием не покидать республики. Из среды тех же работников путем всеобщего голосования избирались представители в законодательную палату республики, ведавшую всеми вопросами политической жизни страны, без права изменять ее основные законы. Однако эта демократическая внешность прикрывала чисто самодержавную тиранию членов-учредителей бывшего Треста. Предоставляя другим места депутатов в Палате, они неизменно проводили своих кандидатов в директора заводов. В руках Совета этих директоров сосредоточивалась экономическая жизнь страны. Они принимали все заказы и распределяли их по заводам. Они приобретали материалы и машины для работы, они вели все хозяйство заводов, через их руки проходили громадные суммы денег, считавшиеся миллиардами. Законодательная палата лишь утверждала представляемые ей росписи приходов и расходов по управлению заводами, хотя баланс этих росписей далеко превышал весь бюджет республики. Влияние Совета директоров в международных отношениях было громадно. Его решения могли разорить целые страны. Цены, устанавливаемые им, определяли заработок миллионов трудящихся масс на всей земле. В то же время, хотя и непрямое влияние Совета на внутренние дела республики всегда было решающим. Законодательная палата, в сущности, являлась лишь покорным исполнителем воли Совета. Сохранением власти в своих руках Совет был обязан прежде всего беспощадной регламентации всей жизни страны. При кажущейся свободе жизнь граждан была нормирована до мельчайших подробностей. Здания всех городов республики строились по одному и тому же образцу, определенному законом. Убранство всех помещений, предоставляемых работникам, при всей его роскоши, было строго единообразным. Все получали одинаковую пищу в одни и те же часы. Платье, выдававшееся из государственных складов, было неизменно в течение десятков лет одного и того же покроя после определенного часа, возвещавшегося сигналом с ратуши, воспрещалось выходить из дома. Вся печать страны подчинена была зоркой цензуре. Никакие статьи, направленные против диктатуры Совета, не пропускались. Впрочем, вся страна настолько была убеждена в благодетельности этой диктатуры, что наборщики сами отказывались набирать строки, критикующие Совет. Заводы были полны агентами Совета. При малейшем проявлении недовольства Советом агенты спешили на быстро собранных митингах страстными речами разубедить усомнившихся. Обезоруживающим доказательством служило, конечно, то, что жизнь работников в республике была предметом зависти для всей земли. Утверждают что в случае неуклонной агитации отдельных лиц Совет не брезговал политическим убийством. Во всяком случае, за все время существования республики общим голосованием граждан не было избрано в Совет ни одного директора, враждебного членом учредителя. Население звездного города состояло преимущественно из работников, отслуживших свой срок то были, так сказать, государственные рантье. Средства, получаемые ими от государства, давали им возможность жить богато. Неудивительно поэтому, что звездный город считался одним из самых веселых городов мира. Для разных антрепренеров и предпринимателей он был золотым дном. Знаменитости всей земли несли сюда свои таланты. Здесь были лучшие оперы, лучшие концерты, лучшие художественные выставки. Здесь издавались самые осведомленные газеты. Магазины звездного города поражали богатством выбора. Рестораны — роскошью и утонченностью сервировки. Притоны соблазняли всеми формами разврата, изобретенными древним и новым миром. Однако... Правительственная регламентация жизни сохранялась и в «Звездном городе». Правда, убранство квартир и моды платья не были стеснены, но оставалось в силе воспрещение выхода из дому после определенного часа. Сохранялась строгая цензура печати, содержался советом обширный штат шпионов, Порядок официально поддерживался народной стражей, но рядом с ней существовала тайная полиция Всеведущего Совета. Таков был в самых общих чертах строй жизни в Республике Южного Креста и ее столице. Задачей будущего историка – будет определить, насколько повлиял он на возникновение и распространение раковой эпидемии, приведшей к гибели звездного города, а может быть и всего молодого государства. Первые случаи заболевания противоречием были отмечены в республике уже лет 20 тому назад. Тогда болезнь имела характер случайных, спорадических заболеваний. Однако местные психиатры и невропатологи заинтересовались ею, дали ее подробное описание, и на состоявшемся тогда Международном медицинском конгрессе в Лхассе ей было посвящено несколько докладов. Позднее ее как-то забыли, хотя в психиатрических лечебницах звездного города никогда не было недостатка в заболевших ею свое название болезнь получила от того, что больные ею постоянно сами противоречат своим желаниям, хотят одного, но, говорят и делают, другое. Научное название болезни — «мания контрадисенс». Начинается она обыкновенно с довольно слабо выраженных симптомов, преимущественно в форме своеобразной афазии. Заболевший вместо да говорит нет, желая сказать ласковые слова, осыпает собеседника бранью, и так далее. Большей частью одновременно с этим больной начинает противоречить себе и своим поступкам. Намереваясь идти влево. Поворачивает вправо, думая поднять шляпу, чтобы лучше видеть, нахлобучивает ее себе на глаза и так далее. С развитием болезни эти противоречия наполняют всю телесную и духовную жизнь больного, разумеется, представляя бесконечное разнообразие, своеобразно с индивидуальными особенностями каждого. В общем, речь больного становится непонятной, его поступки нелепыми, нарушается и правильность физиологических отправлений организма. Сознавая неразумность своего поведения, больной приходит в крайнее возбуждение, доходящее часто до иступления. Очень многие кончают жизнь самоубийством, иногда в припадке безумия, иногда, напротив, в минуту душевного просветления. Другие погибают от кровоизлияния в мозг. Почти всегда болезнь приводит к летальному исходу, случаи выздоровления крайне редки. Эпидемический характер «мания контрадисенс» приняла в «Звездном городе» со средних месяцев текущего года. До этого времени число больных противоречием никогда не превышало 2% общего числа заболевших. Но это отношение в мае месяце, осеннем месяце в республике, сразу возросло до 25% и все увеличивалось в следующие месяцы, причем с такой же стремительностью возрастало и абсолютное число заболеваний. В средних числах июня уже около 2% всего населения, то есть около 50 тысяч человек, официально признавались больными противоречием. Статистических данных позже этого времени у нас нет. Больницы переполнились. Контингент врачей быстро оказался совершенно недостаточным. К тому же сами врачи, а также и больничные служащие стали подвергаться тому же заболеванию. Очень скоро больным стало некому обращаться за врачебной помощью, и точная регистрация заболеваний стала невозможной. Впрочем, показания всех очевидцев сходятся на том, что в июле месяце нельзя было встретить семьи, где не было бы больного. При этом число здоровых неизменно уменьшалось, так как началась массовая эмиграция из города, как из зачумленного места, и число больных увеличивалось. Можно думать, что недалеки от истины те, кто утверждает, что в августе месяце все оставшиеся в звездном городе были поражены психическим расстройством. За первыми проявлениями эпидемии можно следить по местным газетам, заносившим их во все возраставшие тогда рубрики. Рубрика «Mania Contradicens» была самая большая. Так как распознание болезни в ее первых стадиях очень затруднительно, то хроника первых дней эпидемии полна комических эпизодов. Заболевший кондуктор метрополитена вместо того, чтобы получать деньги с пассажиров, сам платил им. Уличный стражник, обязанностью которого было регулировать уличное движение, путал его в течение всего дня. Посетитель музея, ходя по залам, снимал все картины и поворачивал их к стене. Газета, исправленная рукой заболевшего корректора, оказывалась переполненной смешными нелепостями. В концерте больной скрипач вдруг нарушал ужаснейшими диссонансами исполняемую оркестром пьесу и так далее. Длинный ряд таких случаев давал пищу остроумным выходкам местных филетонистов. Но несколько случаев иного рода скоро остановили поток шуток. Первый состоял в том, что врач, заболевший противоречием, прописал одной девушке средство, безусловно смертельное для нее, и пациентка умерла. Дня три газеты были заняты этим происшествием. Затем две няньки в городском детском саду в припадке противоречия перерезали горло 41 одному ребенку. Сообщение об этом потрясло весь город. Но в тот же день вечером из дома, где помещались городские милиционеры, двое больных выкатили митральезу и осыпали картечью мирно гулявшую толпу. Убитых и раненых было до 500 человек. После этого все газеты, все общество закричали, что надо немедленно принять меры против эпидемии. Экстренное заседание Соединенных Городского Совета и Законодательной Палаты порешило немедленно пригласить врачей из других городов и из-за границы, расширить существующие больницы, открыть новые и везде устроить покой для изоляции заболевших противоречием, напечатать и распространить в 500 тысячах экземпляров брошюру о новой болезни, где указывались бы ее признаки и способы лечения, организовать на всех улицах специальные дежурства врачей и их сотрудников и обходы частных квартир для оказания первой помощи и так далее. Постановлено было также отправлять ежедневные по всем дорогам поезда исключительно для больных так как врачи признавали лучшим средством против болезни перемену места. Сходные мероприятия были в то же время предприняты различными частными ассоциациями, союзами и клубами. Организовалось даже особое общество для борьбы с эпидемией, члены которого скоро проявили себя действительно самоотверженной деятельностью. Но, несмотря на то, что все эти исходные меры проводились с неутомимой энергией, эпидемия не ослабевала, но усиливалась каждым днем, поражая равно стариков и детей, женщин и мужчин, людей работающих и пользующихся отдыхом, воздержанных и распутных и скоро все общество было охвачено неодолимым стихийным ужасом перед неслыханным бедствием. Началось бегство из звездного города. Сначала некоторые лица, особенно из числа выдающихся сановников, директоров, членов законодательной палаты и городского совета, поспешили выслать свои семейства в южные города Австралии и Патагонии. За ними потянулось случайное пришлое население — иностранцы, охотно съезжавшиеся в самый веселый город южного полушария артисты всех профессий, разного рода дельцы, женщины легкого поведения. Затем при новых успехах эпидемии кинулись и торговцы. Они спешно распродавали товары или оставляли свои магазины на произвол судьбы. С ними вместе бежали банкиры, содержатели театров и ресторанов, издатели газет и книг. Наконец дело дошло и до коренных местных жителей. По закону бывшим работникам был воспрещен выезд из республики без особого разрешения правительства под угрозой лишения пенсии. Но на эту угрозу уже не обращали внимания, спасая свою жизнь. Началось и дезертирство. Бежали служащие городских учреждений Бежали чины народной милиции Бежали сиделки больниц, фармацевты, врачи Стремление бежать, в свою очередь, стало манией Бежали все, кто мог бежать Станции электрических дорог осаждались громадными толпами Билеты в поездах покупались за громадные суммы И получались сбою. В минуту отхода поезда врывались в вагоны новые лица и не уступали завоеванному места. Толпы останавливали поезда, снаряженные исключительно для больных, вытаскивали их из вагонов, занимали их койки и силой заставляли машиниста дать ход. Весь подвижной состав железных дорог республики с конца мая работал только на линиях, соединяющих столицу с портами. Из звездного города поезда шли переполненными, пассажиры стояли во всех проходах, отваживались даже стоять снаружи, хотя при скорости хода современных электрических дорог это грозит смертью от задушения. Пароходные компании Австралии, Южной Америки и Южной Африки несообразно нажились, перевозя эмигрантов республики в другие страны. По направлению к звездному городу, напротив, поезда шли почти пустыми. Ни за какое жалование нельзя было найти лиц, согласных ехать на службу в столицу. Только изредка отправлялись в зачумленный город эксцентричные туристы, любители сильных ощущений. Вычислено, что с начала эмиграции по 22 июня, когда правильное движение поездов прекратилось, по всем шести железнодорожным линиям выехало из звездного города полтора миллиона человек, то есть почти две трети всего населения. Своей предприимчивостью, силой воли и мужеством заслужил себе в это время вечную славу председатель городского совета Ораз Дивиль. В экстренном заседании 5 июня городской совет по соглашению с палатой и с советом директоров вручил Дивилю диктаторскую власть над городом со званием начальника, передав ему распоряжение городскими суммами, народной милицией и городскими предприятиями. Вслед за этим правительственные учреждения и архив были вывезены из звездного города в Северный порт. Имя Араса Девиля должно быть записано золотыми буквами среди самых благородных имен человечества. В течение полутора месяцев он боролся с возрастающей анархией в городе, ему удалось собрать вокруг себя группу столь же самоотверженных помощников, он сумел долгое время удерживать дисциплину и повиновение в среде народной милиции и городских служащих, охваченных ужасом перед общим бедствием и постоянно дотимируемых эпидемий. А раз удивил, обязаны сотни тысяч своим спасением, так как благодаря его энергии и распорядительности им удалось уехать. Другим тысячам людей он облегчил последние дни, дав возможность умереть в больнице при заботливом уходе, а не под ударами обезумевшей толпы. Наконец, человечеству Дивиль сохранил летопись всей этой катастрофы так как нельзя назвать иначе краткие, но содержательные и точные телеграммы, которые он ежедневно и по нескольку раз в день отправлял из звездного города во временную резиденцию правительства республики в Северный порт.